Глава 26 сторона 1, 24 мая, воскресенье. С чего ты вдруг решила пойти следователем работать? Задал Димка совершенно невинный, на первый взгляд вопрос Они с Алисой лежали на берегу речки не на том месте, где Вика мертвеца выловила, а выше по течению. Пологий песчаный пляж плавно уходил в воду. Водоросли еще не выросли, вода была чистой и прозрачной. Возле дна сновали мальки и головастики, о метрах в 60 в заводе с глубоким омутом, там где года три назад один из фермеров утопил трактор, плескалась рыба. Неподалеку сидели рыбаки, хорошо сидели, со старым пледом, уставленным ящиками и коробками, из которых торчали бутылочные горлышки. Купаться в том месте никто не решался, а вот на пляже таких идиотов было хоть отбавляй. Вот хотя бы товарищ прапорщик полиции с диким гиканьем побежал в холодную воду. Вот чем бывший у меня по полицейской линии. Алиса закинула руки за голову и глядела на небо через полузакрытые глаза. Солнце шпарило изо всех сил, превращая и так загорелую девушку в шоколадку. Он в 90-е на Дальнем Востоке за бандитами гонялся, а потом здесь, в области, осел, в институте преподом, и мамашку мою с собой из Москвы привёз. Да ты столичная штучка. Молодой человек повертел в руках сигарету, но решил, что дымом можно испортить такую хорошую атмосферу. Во всех смыслах. Ну да. Девушка говорила с линцой. Даже зевнула. Правда, мы не в Москве жили, а рядом, в Королёве. Отец у меня, кстати, космонавтом был. Погоди, я ещё столицу не переварил. Алиса улыбнулась. Ну как космонавтом? Дублёром. Это дед мой раньше в Центре управления полётами работал. «Пристроил сыночку. Тот физически крепкий был, тренировался, даже в отряд вошёл. Но на орбиту так и не попал. Конкуренция, говорил, слишком большая. А потом ушёл в гражданские пилоты. Оказалось, что прибыльнее за океан летать, чем в космос. Сейчас в Боинге работает». «В Америке?» «Ага. Живёт где-то в Техасе. У него новая жена, двое детей и две собаки. Собаки хорошие, дети тоже ничего получились. Мелкие пока. Звонят мне по выходным». «Одет». Дед умер давно, ещё до моего рождения. Я только могилу его видела. Ему тогда едва 50 исполнилось. У них запуск какой-то сорвался. Его с сердечным приступом и увезли в больницу. А обратно уже не привезли». «Прости». «Да чего там. Я же его не знала. Бабушка зато жива. Всё радуется, что я семейные традиции не поддержала. Занимаюсь приличным делом». «Это да. Димка хлопнул по груди. Отшвырнул слепня. Ну что, купаться?» Девушка покрутила пальцем у виска и снова откинулась на покрывало, а молодой человек встал и пошёл к воде. Навстречу ему шёл синий, но бодрый и счастливый Вадик. «Отличная водичка, прохладно, сказал он. «А тебе, Димас, надо охладиться, вон какая горячая штучка тебе досталась. А то, если передумаешь, вон у той барышни подружка симпатичная». И он кивнул в сторону блондинки, размахивающей бадминтонной ракеткой. Вика проезжает на этой неделе. Словно невзначай бросил Димка. А на прошлой ей 18 исполнилось. В колледж будет поступать. Угадай, что ей на день рождения подарили. Новый смартфон? Ведик попрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха. Это ж твоя подружка. Посмотри, она видос в сеть выложила. Ты что, не подписан на неё? Ну нафиг! Ружьё ей купили. Уже какую-то птичку пристрелила. И сразу засняла. А птичка без головы. Так что, друг мой, берегись. Узнает вам про них. Дима кивнул всё на ту же блондинку, наклонившуюся за валаном и оттопырившую круглый зад в плавках-верёвочках. «Она тебе яйца отстрелит. У Вики на тебя большие планы». Он похлопал друга по плечу и, оставив того с задумчивым выражением лица, бросился в реку. Вода и вправду была прохладная. Градусов 18, не больше, даже на мелководье. А дальше, где дно плавно уходило вглубь, и вовсе студённое, нижнюю часть тела словно в кипяток бросили. Но Димка мужественно стерпел первые мгновения температурного шока и поплыл, загребая руками и стараясь держаться поближе к поверхности. «На луне холоднее будет», — сказал он сам себе, чуть подмиривая. Волосы намокли, и голова заодно словно на место встала, а с ней и воспоминания альтер-эго. В субботу Ланская с самого утра вызвала Соболева и долго втирала ему про важность задания, про то, что его миссия — найти этот самый кристалл, из-за которого две базы уничтожили, и тут же вызвать команду поддержки, которая будет ждать их на орбите Луны. И что, если все закончится благополучно? Получит Соболев свои вторые звездочки на погоны обратно, а может быть и третьи. Заодно в партии восстановят, старые дела окончательно закроют, и вообще станет Николай Павлович снова уважаемым военным пенсионером. А то и гражданским пилотом. Потому что обратно в военно-воздушные силы его никто не возьмет. Но вот в гражданскую космическую программу, которая в последние три года бурно развивается, хоть на Луну, хоть на Марс, да даже в пояс астероидов с удовольствием. Понятно было, что приехала она вовсе не за этим. А зачем именно? Он, Димка-Коля, понял, когда полковник как бы невзначай показал и снимки вещей, найденные у француза. И в них такой же флакон с синей крышкой. И это значило, что зря он расслабился и предоставил событиям возможность течь самотеком. Местные органы тоже не просто так на хлеб с маслом деньги получали. О странностях с лекарствами догадывались. «Вот такой же у меня есть». Он ткнул пальцем во флакон. «Только порошок, а не жидкость. Их что, всем выдают?» Почему-то Ланская на вопрос не ответила. Сама спрашивать, что это такое, и почему у Соболева и французского космонавта одинаковые флакончики, не стала. Наоборот, попыталась эту тему замять. «И вот ещё, Николай Павлович, посмотрите, здесь ваш экипаж». Она подключила планшет проводом к телевизору, вывела последовательно четыре фотографии. Командиром корабля назначили Попова Лаврентия Германовича. На вид полковнику было примерно столько же лет, сколько и Соболеву. Глубоко посаженные глаза под низким лбом подозрительно смотрели с экрана на будущего однополчанина. «Вы его не знаете». Полковник КГБ пошевелила пальцами в сторону телевизора. «Попов только в прошлом году вошёл в космическую программу, до этого был командиром авиаполка». И в лётном училище преподавал. Авторитетный товарищ, опытный, 16 полётов за год. А это ваш инженер-радист. На экране появилось миловидное женское лицо в веснушках, вздернутый носик, томно прикрытые глаза. Варвара Сергеевна Урсляк, 33 года, вы с ней встречались в Звёздном городке, когда они проходили подготовку, помните? Димка покачал головой Соболева. — Нет, — сказал он, — внешне что-то такое, а имени не помню. Ланскую, похоже, ответ не удовлетворил. Она хмыкнула и вывела третью фотографию. «Майора Сайкина Виктора Степановича, вы знаете. Это наш десантник. Он, кстати, и вправду десантник. Сотни прыжков с парашютом. Навыки контактного боя. От сердца, можно сказать, отрываю». «Верну в целости и сохранности». Пообещал Соболев. «Кто остался? Пилот?» «Пилот». «Полковник почему-то вздохнула». «Пилот у нас с характером, но это не ваша забота. А Попова». Он её с училища знает, профессионал, высший класс, но есть проблемы с общением, надеюсь, на вашем задании они не скажутся. Соболев сглотнул, увидев на экране фотографию, и имя почти пропустил мимо ушей. Да чего там, он и сам мог его назвать. — Нестерова Алиса Витальевна, — припечатала Ланская. — И что мне с тобой делать, Алиса Витальевна? Димка сунул руку в воду, пытаясь поймать головастика. Но кучка будущих лягушек при виде угрозы распалась на удирающие комочки с хвостиками. Пилот-следователь. Мультик же такой был. Про пилотов. Или игрушка старая. Про двух пучеглазых толстячков. «Ты чего там бормочешь?» Алиса тоже зашла в воду. Остановилась, когда та дошла до коленей. «С очком надо. Прут у тебя на участке сделаешь. Поселишь там лягушей. Будут орать по ночам. Романтика». «Заодно предупредят, если кто заберётся». «Лучше собаку». Молодой человек клацнул зубами. «Вон такую». Девушка кивнула в сторону овчарки, которая запрыгнула в реку, и теперь, не торопясь, выделывала круги, блаженно вывалив язык. «У тебя запасов много, прокормишь. Кстати, отличная водичка. Не пойму, чего все на берегу валяются? Слобода противоположного берега. Тут всего метров семьдесят несы». «Да я несу». «Точно?» Алиса подозрительно посмотрела на то место, где плавки у молодого человека касались воды. Ладно, поверю на слово. Ну что, гражданин Куприн, погнали? Димка посмотрел на холодную воду, потом на весомые, но аккуратные округлости подружки, которые купальник только подчёркивал. Взвесил одно за и все против и кивнул. Прапорщик полиции Вадим Сомов растирал спины блондинки и её подружки кремом для загара, когда зазвонил мобильник. Секунда! Он вытер руки полотенцем, потянулся к телефону. «Ну, Вадичка, не останавливайся!» Подружка, полненькая девушка с роскошными глазами, кокетливо повела плечом. «А то загар неровно ляжет!» Вадик кивнул, прикидывая, куда бы их затащить после пляжа. Толстушка ему нравилась даже больше блондинки. Посмотрел на экран, вскочил и приложил аппарат к уху. «Слушаю, товарищ майор!» «Да, конечно! Буду через 15 минут!» «Есть!» «Девушки!» Он, с сожалению, вздохнул. «Работа! Но я не прощаюсь!» «Полицейская?» Капризно поинтересовалась блондинка. Она не собиралась уступать этого парня. «Ещё какая!» Кивнул Вадик, прыгая на одной ноге и засовывая другую в штанину. «Срочно! Вы не пропадаете и ничего не планируете! Вечером шашлыки! Договорились?» Он посмотрел на реку, где две головы, Димки и следователя, только что отплыли от противоположного берега. И направлялись к этому. И подумал, что хорошо бы их предупредить. А потом сообразил, что Нестеровой и так позвонят. А может быть уже позвонили. Потому что полтора часа назад старшего сына старика Нефёдова, Михаила Кудельмана, нашли в лесу грибники. Повесившимся или повешенным.